Командир спускается. Вношу предложение переместиться в бытовку. Хорошо. Батарею в ноуте менять будешь? Ахмед, там розетка имеется. Рабочая? Так сейчас и узнаем. Добро. Камера? Перехвачена. Со второй в туннеле вижу только поезда. Вперед. Розетка на две вилки оказалась вполне функционирующей. Кран над серой от пыли раковиной, поплевавшийся ржавчиной воздухом, выдал вполне пристойную струю воды. «Эх, — Эх, аляблё повеселиться! Вытирая вымытые руки, Кемаль плотоядно смотрит на пакет из супермаркета. — Дружище, погоди! — А что такое, Искандер? — Подними-ка меня вверх! Без вопросов здоровяк обхватывает талию, рывок, Опа! Я не ошибся. Еще раньше, разглядывая картинку с камеры видеонаблюдения, заметил интересное устройство. Протягиваю руку, беру. А пыли... хлопья валятся вниз. Искандер, я только что умылся. Издержки производства, Кемаль, опускай. Вот уже стою на полу и демонстрирую парням, Пластиковый электрочайник. Во взглядке маля полон скептицизма, что это он слишком грязный для рабочего и закинут на шкафчики не напрасно. И если не исправен Тен, то признаю себя неправым. Но сначала залезу в потроха агрегата. Командир, у нас есть 20 минут времени. У нас больше трех часов до закрытия метро. Раскладываю мультитул. Вывенчиваю скрепляющий корпус чайника шурупы. Разбираю. Да, стандартная компоновка с контактным блоком на биметаллике. Теперь три винта, крепящие ТЭН. Где мой любимый тестер? Что и следовало ожидать. Спираль нагревателя исправно уверенно прозванивается. Значит, дело в блоке. Еще один небольшой саморез, держащий крышку. Ну, так и знал. Подплавился пластмассовый штырек, защищающий от перегрева при малом количестве воды. Дало его вместе с комплектной пружинкой. Зачищаю и подгибаю контакты. Частично собираю, прозваниваю тестером. Есть цепь. Теперь разобрать подставку с сетевым шнуром. Ну, тут все просто. Лишь срезать поплавившуюся пластмассу. Отмываю детали чайника в раковине, полностью собираю, набираю воду, ставлю на подставку, шнур в розетку, включаю. Горит неонка, и по воде видно, тен греется. Вуаля! — Не, ты хочешь сказать, что работает? — Проверь. — А что тут проверять? Уже слышен шум закипающей воды, скрадываемый, правда, гулом очередного, проносящегося за дверью поезда. Кемаль щупа белый бок электроприбора и с надеждой вопрошает. — Слушай, а микроволновки там нет? — Уважаемый, даже у чудес есть границы. — А жаль. Командир одобрительно подводит итог. Вискандер, молодец, бери мыло, отмывайся, будем ужинать. Да, с кипяточком-то оно уже намного лучше. Хлеб и солидный кусок ветчины нарезаны. Каждому перепадают еще по пластиковому контейнеру с салатом типа селедки под шубой. В наших чашках завариваются чайные пакетики. Дружно орудуем вилками. Ничего парни в гостинице не оставили. Молодцы. Даже полотенца на память прихватили. Несмотря на усложнившуюся обстановку и недавнюю заваруху, аппетит нас не покинул. Честно прикончив свою треть, Кемаль щедро отхлебнул горяченького из чашки и удовлетворенно улыбнулся. — Так жить можно. — Ахмед, а замороженных блюд ты не взял? — Конечно, взял. Как раз к завтрашнему дню оттают. — Вспоминаю свой богатый опыт. От крыс надо будет что-то придумать. Подвесить, например. — Обязательно, Искандер. На месте посмотрим. И я доел свою порцию. После второй кружки сладкого чая с круассаном понял. Наелся, как слон, и хочу баньки. Глянул на часы. Да, девятый час. А день был очень напряженный. Командир правильно истолковывает взгляд. Поспи, Искандер, мы подежурим. Спасибо, Ахмед. Да, парни, до туалета далеко, поэтому, не стесняясь, по маленькому раковину. Дильное предложение. Достав и разложив рабочие комбинезоны в качестве постели, совершая вечерние процедуры, даже чищу зубы. Изрядно заломила. Вода холодная. Надо было в чайнике подогреть. Не сообразил вовремя. Сняв с разрешения командира ботинки, ложусь, укрываюсь курткой, кладу руку под голову. Последняя мысль об оставшейся невычищенной Бретте. — Искандер! — голос командира вырвал из объятий сна. — И какого сна! Мне нежно и ласково улыбались Марджи и Елена, любимые женщины из той, прошлой жизни. Зелень, синее небо, облачка, теплое солнце — Мои красавицы в легких платьях. Наверное, вспомнился наш счастливый июнь. Мда. Умывшись, окончательно взбадриваюсь, возвращается способность анализировать и соображать. Так, поезда не гремят. Время? Сорок минут первого. Парни уже убрали импровизированный стол. «Чайника тоже не вижу. Значит, в сумке. Отлично!» «Какие предложения будут по перемещению на станцию, бойцы?» «Кемаль традиционно дает первую мысль. «Имущества у нас много. Даже с тележкой все за один раз не переправим. А на себе? Есть риск опять напороться на неудачно расположенные камеры. Да и разведка нужна». «Согласен. Подключаюсь. Предлагаю отправиться с зарядом и, допустим, рюкзаком. Как раз два лыжа займем. Если постараться, то можно по бокам и самим пристроиться. А почему с рюкзаком, а не коленом трубы? Там заряд сразу бы и замаскировали. А смысл, Ахмед? Мы же все равно сами там жить будем». Ну да, логично. Я бы вообще доставил и установил колено в назначенном месте, допустим, завтра. Поставил метки. А если что, сразу будет видно, что трогали, проверяли. Не заподозрят неладные. А что тут неладного? Кусок трубы. А может сантехники для ремонта в метро 2 приготовили. Мысль неплохая. Обсудим. «Значит, Кемаль, переезжаешь в вентиляционную, мы с Искандером отправимся на разведку. Связь? Если ровно через три часа не вернемся, включишь на пять минут мобильный». «Ясно». «Искандер, готовь тележку?» «Есть?» «Ой, черт! Масло не купили». «Не переживай, контроль и учет наше все». Ахмед показывает, Полупинтовую пластиковую масленку с острым носиком-крышкой. Отлично. Надеваю великоватый рабочий комбес, Подпоясываюсь. Пристраиваю за спиной ноутбучный рюкзачок. Вытаскиваю конструкцию. Смазываю оси и шарниры. Пробую. Колесики вращаются бесшумно. Теперь вынести имущество. Хорошо быть предусмотрительным. Все уместилось четко в мертвой зоне видеокамеры. Как кемаль? На дисплее полностью заряженного ноутбука бытовка пуста. Дверь вентиляционной закрыта. Переключаюсь между камерами. Отдаю компьютер командиру. Несколько щелчков, и вот с легким лязгом собранная тележка становится на рельсе. Контактная шина на безопасном расстоянии. Норма. Крепим груз. Получается замечательно. Поехали.